Глава 18 Я бросился бежать. Столкнувшись с книжной полкой, я отскочил от нее и споткнулся, с трудом стояв на ногах. Безглазый, вопящий призрак преследовал меня. Я выскочил из библиотеки в вестибюль. Я не думал ни о чем, только бежать, только оставить позади этот дом. Все мои клятвы были забыты. Элиана оказалась права, все было бессмысленно. Несмотря на ужас, летевший за мной, я внезапно остановился, выбежав в вестибюль. Парадные двери были открыты, и на пороге стояла Адриана Вейс, глядя внутрь дома с растерянным выражением лица. Её силуэт мигал, как на повреждённом пикт-экране, словно она была лишь пикт-снимком из прошлого. Когда она вошла в дом, в воздухе над ней материализовалось что-то. Это было ужасное скопление частей тел. Тварь, состоявшая из конечностей разных существ, будто сшитых в одно чудовищное целое. Ощетинившись когтями и копытами, тварь рухнула с потолка. Из ее бледного мясистого тела росли две огромные руки с клешнями. Хвост был словно у гигантского скорпиона и оканчивался жалом таким огромным, что оно могло быть когтем. Таким, какие я видел у тиранидов на клоструме. Чудовище свалилось с потолка, ударило хвостом и размозжило череп Адрианы. Его длинные челюсти напевали и свистели песню чувственного удовольствия и ужаса. И я начал отвечать на эту песню, хотя застыл от страха. Лоснящаяся розовая масса поднялась с пола. Тварь схватила головной убор с трупа Адрианы и помчалась в направлении старой башни с невероятной для такого размера скоростью. Чудовище, собранное из кусков разных тел, протиснулось в двери. Труп Адрианы свисал с его хвоста. Вопль Элиана раздался прямо позади меня. Ее рука коснулась меня. Рука, которую я так хорошо знал, но ледяная, ледяная и пытавшаяся схватить меня когтями. Я вырвался из захватившего меня паралича и бросился к двери. Снаружи повсюду мелькало странное движение. Призрачные твари пытались выбраться из стен, силуэты бродили среди деревьев и плясали на фронтонах Мальвеэля. Это были пока еще лишь тени демонов, пытавшихся прорваться в мир. То чудовище, что я видел в доме, физически не присутствовало там. Это была своего рода реконструкция, воспоминаний о прошедших событиях. Существа среди деревьев и на крыше Мальвеэля являли собой нечто едва ли большее, чем мысленные проекции. Но они были нечисты. Болезни, наслаждения, ярость и обещания бесконечных перемен сменялись в моей душе, когда я переводил взгляд на мерцающие силуэты — багровые и зеленые, фиолетовые и синие. Тучи мух вырвались из земли, словно гейзеры, и некоторые из этих раев пели. Добежав до подъездной аллеи, я оглянулся через плечо. Элиана исчезла. Ее страшный вопль прекратился — Мгновение спустя я снова услышал, как она кричит, но на этот раз вопль был другой, очень человеческий крик ужаса. Он доносился с востока, с направления башни, в которой находилась моя спальня. Эта комната раньше была ее, башню у подножия которой лежало ее изломанное тело. Хотя мир вокруг дрожал от явления непроизносимых ужасов, Я заметил бег и повернул голову туда, куда приказывал Мальвеэль, чтобы увидеть другое воспоминание из прошлого. Увидеть, как моя жена умерла. Я подумал, что увижу, как она падает с башни. Но она была на земле, еще живая и в когтях другого чудовища. Существо, которое убило Адриану, было похоже на ужасное животное. Это же было созданием глубокого и злого разума. Оно было рогатым, его длинное одеяние скрывало мускулистую плоть ярко-розового цвета. В одну из трех своих рук чудовище держало огромную книгу. Страницы книги шептали на языке, которого я не понимал, но мои уши начали кровоточить от их шепота. Его звуки говорили со мной намеками о судьбе, предопределенной тысячелетия назад или об ужасах, еще не рожденных, но чье появление эпохи спустя было неминуемо предопределено событиями этого дня. Держа свою книгу судьбы, чудовище положило тело Элиана на землю и наступило на ее спину, ломая ее. Посмотрев на меня, ужасная тварь улыбнулась, словно услышав аплодисменты благодарных зрителей. Потом, что-то шепча, чудовище стало ломать кости и конечности Элианы, создавая из пытки и убийства картину суицида. Элиана до самого конца издавала приглушенные захлебывающиеся стоны. Видение померкло. Был все еще день, но свет казался потускневшим и слабым. Огромная тень люктуса надвигалась на солнце, превращая день в сумерки. Затмение началось. Стремительно наступала ночь, свет исчезал за диском люктуса. Движение страшных теней вокруг началось снова. Они замерли, пока я наблюдал последние мгновения илианы и ее долгие предсмертные страдания. Теперь они снова стали двигаться, и их движения были одновременно яростными и игривыми, свирепыми и танцующими. Они пытались пробиться сквозь завесу, отделявшую их от реальности. Существа, куда более реальные, чем эхо воспоминаний, угрожали прийти за мной. Тварь, в которую превратилась Элиана, снова завопила, появившись в дверях Мальвеэля. Мне было приказано наблюдать, и на это время я был отпущен. Я был игрушкой Мальвеля Я бежал. Я не мог сражаться. На каком-то уровне я знал, что не смогу избежать, но все равно я бежал. Я бросился вниз по холму в сгущавшийся мрак, пока люктус пожирал солнце. Я бежал, а на землях Мальвеэля вокруг меня пробуждалась нечестивая жизнь. Внутри заброшенных шахт визжали и пели призрачные твари. Ветер завывал в мертвых деревьях и ржавых стрелах кранов. Призрачные твари летели на крыльях ветры и плясали на железе мертвых машин. Я пытался не смотреть на них. Я наполовину ослеп от ужаса и едва видел, куда я бегу, но продолжал бежать по дороге вниз с холма. Вопали лианы преследовало меня. Потом я услышал звук, из-за которого едва не расплакался от радости. Я услышал звук мотора. Такой обычный, банальный и поэтому столь чуждый кошмаром. Когда я добежал до поворота, мне пришлось броситься на обочину, чтобы меня не сбила машина Риваса. Я упал, перекатился и ударился о гору металлолома с такой силой, что меня оглушило. Водитель резко затормозил. Ривас выскочил из машины и, подбежав ко мне, помог подняться. Он был в полном облачении кардинала и Экклезиархии. Тяжелые одеяния придавали его движениям торжественную, благочестивую медлительность. «Ты в порядке?» – спросил он. Я указал на Холм, ожидая, что сейчас призрак Алиана настигнет нас. Но хотя ярость ветра не уменьшалась, на землях Мальвеэля воцарилась тишина. Всякое движение прекратилось. Ужасы прекратили свои попытки прорваться в реальность. Я рассказал Ривусу, что произошло, насколько возможно кратко. Я не сомневался, что он поверит мне, и он поверил. Вернувшись к машине, Ривус взял свой кардинальский посох и тяжелую книгу «Связь». Выглядевшую настолько священной, насколько книга чудовища была нечестивой. «Поезжай обратно», — сказал он водителю. «Возвращайся в собор и молись непрерывно, пока я не свяжусь с тобой снова». Когда мы остались одни, Ривас сказал. «Это будет трудный бой и тем более важный для нас». Он глубоко вздохнул, готовясь к предстоящему бою, и направился вверх по склону холма. «А ты знаешь, с чем нам предстоит сражаться?» – спросил я, шагая за ним. Я не мог представить, как можно бороться с тем, что я видел. Если с чудовищем Мальвеэля можно было сражаться, мне нужно было знать, как. Мне нужна была надежда, которая приходит вместе с планом действий. «Я знаю кое-что о его природе и о том, что мы должны делать», – Ривос едва заметно улыбнулся. «У меня есть кое-какие связи в Инквизиции». Инквизиция знает о таких вещах. Орда Малиус знает. Я только покачал головой. Как и все остальные, я мало что знал об Инквизиции, кроме того, что не стоит вызывать их неудовольствие. Об Орда Малиус я никогда не слышал. — Они сражаются с демонами, — выяснил Ривас. — Демоны. Это слово заполнило мой разум. Оказалось, оно поднялось из некой атвистической бездны безумия, я хотел спрятаться от него, выжечь это слово и то, что оно представляло из моего разума. — Многое все еще скрыто от меня, — продолжал Ривас. — Это была нелегкая задача — знать, где искать и с кем говорить. И что именно говорить, чтобы не принести погибель тем, кто ее не заслуживает. Но я кое-что теперь знаю. Знаю достаточно. — Мальвиэль — сущность величайшего зла, Мейсон. — Теперь это и мне ясно. Я должен был прислушаться к тебе раньше и не возвращаться сюда. Мальвиэль обманул меня. Он положил руку мне на плечо. — В действительности я не знаю, насколько твои действия до сих пор могли бы изменить ситуацию. История твоих предшественников — воистину мрачный урок. Ты имеешь в виду отсутствие этой истории? — Да. Когда Мальвеэль снова вырос перед нами, затмение достигло полной фазы. Ночь окружала нас. Люктус торжествовал. Свет дня был поглощен его громадной тенью. Дом словно взирал на нас, тоже готовясь к бою. Его молчание было угрозой. Он оценивал нового врага. — Он знает, кто ты. – сказал я. – Я не сомневаюсь, – кивнул Ривас. – Я думаю, неужто до этого никто не осмеливался противостоять ему открыто? – Не осталось никаких сведений о том, что кто-то пытался, – ответил Ривас. – По крайней мере, я не смог их найти. – Вот почему он стирает историю, – сказал я. Он скрывает свою угрозу, пока не станет слишком поздно для тех, кто чувствует ее. Мы остановились у дверей дома. Во мраке затмения вход в Мальвеэль казался зияющей пастью, ожидающей нас. Черные окна безмолвно взирали на свою добычу. Их тьма была преисполнена ужасного знания. Я поднял взгляд на небо. Стали видны звезды в присутствии лишь подчеркивало гигантский круг тьмы посреди них. Око пустоты отверзлось в небосводе, и я чувствовала родство между ним и той бездной мрака, что ожидало нас в Мальвеэле. «Император хранит», — прошептал Ривас. «Император хранит», — повторил я. Кардинал поднял посох в знак вызова силам зла, овладевшим домом. «Я иду с императором, и он идет со мной. Я ничто, но я все, ибо он являет волю свою через меня. Страшитесь меня, нечестивые, так же, как вы страшитесь его!» Он опустил посох и кивнул мне. «Император хранит», снова произнес я. «Поистину так. Ныне и приясны и во веки веков». Мы вошли в открытую дверь. Тьма в доме была абсолютной. Я шел на ощупь вдоль стены, пока не нашел фонарь. Он включился, словно с большой неохотой. Его свет был слабым. Силуэты у дверей казались искаженными, словно их тени были чем-то большим и вцепились бы в нас, если бы мы коснулись их. «Мы должны нанести удар чудовищу в его сердце», — сказал Риваса. Очищение, если оно вообще возможно, должно начаться с Источника Скверны. Там, где Деврис заключил свой пакт. Да. Старая башня, сказал я. Сердце зла там. В этом я уверен. Путь по залам и коридорам был долгим. Затмение так глубоко проникло в недра Мальвейля, что казалось, будто сам дом является настоящим Источником Ночи. Я изо всех сил старался осветить нам путь, но не слишком преуспел в этом. Ни один из люминов больше не работал. Фонари и факелы были лишь искрами в пустоте. Мы могли разглядеть, куда нам нужно идти, но не более того. Тишина скользила по Мальвеелю, словно живое существо. Оно будто обвивалось вокруг шороха наших шагов и скрипов, и потрескиваний дома. Вокруг в другом доме это были бы лишь, всего лишь пустые звуки, осадки конструкций. И здесь это было глухое рычание Мальвеэля, готовившегося к бою. Дом испытывал наслаждение, мучая меня. Мои страдания были для него удовольствием, игрой. Ривус был иным. Он пришел сюда, вооружившись. Дом испытывал наслаждение, мучая меня. Мои страдания были для него удовольствием, игрой. Ривос был иным. Он пришел сюда, вооружившись. «Император хранит!» – читал Ривос. «Перед взором его нечестивые обратятся в прах, ибо свет его и силы его...» «Услышь меня, Мальвеэль! Я именую тебя, дабы ты знал, что император взирает на тебя и судит тебя!» «Ужасен гнев его, и обрушится он на тебя, и развеет твои силы, словно солому по ветру!» Окна задребезжали в ответ, ветер снаружи гневно взвыл. Дверь в старую башню была открыта перед нами. Ривас заметил мое удивление. «Что такое?» – спросил он. «Я запирал эту дверь. Это похоже на приглашение. Мальвель хочет, чтобы мы вошли туда. «Чудовище преисполнено гордыни, сказал Ривас. «Это и станет его погибелью». «Куда нам идти сейчас, вверх или вниз?» «Вниз». Застывший вихрь хлама поднимался снизу. «Вниз», — повторил Ривас. Кивнув он открыл книгу. Ее страницы, казалось, сами раскрылись на часто читаемом месте. Было слишком темно, чтобы читать слова на страницах, но Ривас все равно смотрел на них, тихо шепча молитву, которую хорошо знал. Поцеловав книгу, кардинал оставил ее открытой. После этого он шагнул вперед и ударил посохом по первой из ступеней, ведущих вниз. — Мы здесь! — объявил он. — Нечистая сила! Мы противостоим твоей гордыне нашим смирением и верой в Бога Императора! «Услышь шаги его!» Он стучал посохом по каждой ступени. Эхо громко разносилось в башне. «Император идет с нами! Это звук шагов его! Это звук твоей гибели!» Я следовал за Ривасом, схватив по пути факел из настенной подставки у входа в башню. Его слабый свет отталкивал тьму, но тьма надвигалась снова, непроглядная и глубокая, как океан. Как только рива начал молиться, сквозняк из глубины башни превратился в ветер, постоянный и враждебный. Мы спустились уже так глубоко, как я не заходил раньше. Теперь мы спускались в башню с четкой целью, пройдя мимо места, где я нашел головной убор Адрианы. Мы продолжили спускаться. Вниз, вниз, вниз, мимо обломков личных историй моих предшественников. Теперь я понимал, почему тут было накоплено столько старых вещей, понимал, почему и Элианна внесла вклад в это накопление. Прошлое было слишком чудовищным, чтобы позволить ему выйти на свет. Его надо было похоронить под массой другого прошлого. Поколения Штроков, когда их злой Рок настигал их, делали то немногое, что оставалось в их силах и жертвовали своим прошлым, своим наследием, своей историей и своей личностью в тщетных попытках обуздать сердце Мальвеля. А Мальвеэль выбрасывал их прошлое вверх. Этот вихрь хлама лишь казался неподвижным. На самом деле он, хоть и медленно, но вращался, и когда он чуял добычу, то вращался быстрее. Он вращался быстрее сейчас, когда мы спускались все дальше и дальше в глубины Мальвеля. Он стонал и потрескивал в своем вращении. Маленькие вещи опрокидывались, а более крупные выдавливались наверх. Края этой гигантской массы блестели в свете факела, освещавшим разные предметы, банальные и важные, все что стало частью тщетных попыток сопротивления жертв проклятой династии. Я видел золотую астролябию, армиллиарные сферы из бронзы, инкрустированной драгоценными камнями. Я видел большие солнечные часы не менее пяти футов в диаметре. Гноман, выполненный в виде одной железной руки скелета, сжимавший другую, словно в борьбе. Я видел окно из цветного стекла. Его облик напоминал глаз гигантской рептилии. Солнечные часы и окно встревожили меня. Один их вид внушал беспокойство. Они производили впечатление огромной нечеловеческой древности. Они явно не относились к обычным вещам из жизни жертв Мальвеэля. Они были чем-то иным. Я чувствовал, что они поднялись снизу из глубины. Они были чем-то жутким и могли принадлежать лишь этому дому, а не какому-либо разумному человеку. Я задумался, сколько еще таких вещей могло быть в этом огромном вихре, медленно поднимавшемся из глубины? Ривос продолжал непрерывно читать молитвы, и пеклезы, анафимы, Он ненадолго прервался, лишь когда мы прошли мимо солнечных часов. — Мы очень глубоко под землей, — сказал он. — Да, никакие подвалы не могут находиться так глубоко. Ступени впереди продолжали спускаться во тьму, и конца им не было видно. — Хорошо, — кивнул Ривас. — Тогда мы продолжим. — Мы продолжили. «Бесконечный спуск по огромной спиральной лестнице старой башни. Вниз, вниз и вниз. Я повторял за Ривасом слова его молитвы. Вихрь хлама вращался, кружась все быстрее, по мере того, как мы спускались. Фундамент дома гулко стонал, словно гора. Других нечестивых проявлений не было. Мальвеэль пока не наносил удары. Мне было страшно думать, какими мощными они окажутся, когда, наконец, обрушатся на нас». Сначала я не заметил сияние. Оно было еще слабым. Я лишь обратил внимание, что некоторые предметы вокруг нас видны более ясно. В то же время моя тревога все росла. Странные фрагменты мысли мелькали в моем разуме, скользя словно ртуть, но не сливаясь вместе. Когда я заметил, что света стало больше, я также увидел, что с ним было что-то не так. Этот свет был хуже, чем тьма. Он вел себя не так, как должен свет. Он, казалось, стекал и лился, словно вода. Его цвета были безымянными. Неестественное свечение лилось к нам ручейками из глубин. Оно мигало, просыпаясь каплями, потом сливалось вместе, превращаясь в пленку слизи безумных оттенков. Я взял Риваса за руку, остановив его. Он не сопротивлялся. Его молитвы замерли на устах, когда он посмотрел на жуткое свечение, ползущее по стенам и ступеням. — Это энергия варпа, — сказал я. Мне везло в моих путешествиях по Имматериуму. Поля Геллера на каждом корабле, на котором мне довелось бывать, исправно держались. Но однажды они начали поддаваться под ударами варп-шторма. Буря в варпе была достаточно сильной, чтобы сбить нас с курса И мы вышли в реальное пространство в сотни световых лет от цели полета и спустя восемь месяцев после перехода в Варп. В самый опасный момент бури, хотя все иллюминаторы были плотно задраены, потоки энергии Варпа просочились в некоторые отсеки внешнего корпуса. Мы незамедлительно задраили их, но зрелище этого света, который не был светом, цветов, которые не были цветами, мигающего и пляшущего пламенем безумия осталось в моей памяти. Теперь ужасы этих воспоминаний ожили снова. «Значит, вот что совершил Деврис Штрок», — сказал Ривас. «Он открыл портал в Империи в этих глубинах». «Это отсюда приходят ужасы?» «Да». «И наше богатство тоже». Внезапное появление такого изобилия полезных ископаемых в недрах Мальвеэля не могло иметь рационального объяснения. Не могло, но могло иметь объяснение иррациональное. Ручейки света становились всё сильнее по мере того, как мы спускались. Вихрь хлама вращался ещё быстрее и теперь явно поднимался. Я представил, как он вырывается из крыши старой башни, разбрасывая по округе оскверненные вещи, как Мальвеэль распространяет свою скверну дальше и дальше. — Мы не можем спускаться дальше, — предупредил я. Я уже не надеялся, что у этой лестницы будет конец. Старая башня уходила все дальше и дальше вниз, ее основание было где-то в варпе. — Я знаю, — сказал Ривас, — еще немного. У нас будет только один шанс, мы должны использовать его. Я согласился. Мы продолжали идти и спустя несколько минут были вознаграждены за наши усилия. Ступени выходили на широкую площадку. За ней они продолжали спускаться вниз, но здесь мы могли обороняться. Камнебетонные конструкции, из которых состояла наземная часть Мальвеэля, остались далеко позади. На этой глубине ступени и стены были из черного гранита. Они являли собой единое целое, кирпичей и блоков не было. Ступени казались не высеченными, а выглядели так, словно они выросли из стен. На полу площадки было заметно изображение восьмиконечной звезды. Глубокие борозды в камне, казалось, не были вырезаны никаким режущим инструментом. И здесь он сделал это. Здесь Деврис заключил пакт и проклял наш рот навсегда. Ривас старался не наступать на изображение звезды. «Мы не будем касаться этого нечестивого знака», — сказал он. Мы встали вместе, и Ривас снова открыл свою книгу, поцеловал страницы и, воздев посох, силой ударил им о камень. «Император повелевает!» — воскликнул он. «Кто смеет отрицать его?» «Никто не смеет отрицать его», — ответил я. «Нет света, кроме света императора! Нет бога, кроме императора! В свете его досгорит да вся ложь! Горите создание лжи и тьмы! Горите чудовище! Горите!» Он произносил слова анафемы с пылом святости. «Я раньше часто говорил, что Рива святой, а теперь подумал, что, может быть, он действительно был святым». Его голос гремел в стенах старой башни, поднимаясь до самой крыши, невидимой отсюда. Он был воодушевлен, словно сама сила святости явилась сюда свести счеты с нечестивостью Мальвеэля. «Император не позволит нечестивому жить! Император судит тебя, нечестивая тварь, и по суду его тебе должно погибнуть!» «Погибнуть!» — повторял я. «Нет пощады демонам в свете Императора! Нет пощады!» – вскликнул я. Ривос воздел руки. Книга и посох были его орудием казни против демонов Мальвеля. «Да очистит свет Императора этот дом!» И явился свет. Истинный свет. Ривос был его средоточием, и свет исходил от него. Орел света превратился в сферу, и сфера стала расширяться, оттесняя тьму старой башни. Прощение вихря снова начало замедляться. Стоны дома, казалось, стали утихать. И снова почувствовал надежду, настоящую надежду, освященную верой. Император был могущественен и являл волю свою через своего благочестивого кардинала. Император был с нами, и волей его тьма уходила. Мы победим врага в Мальвеэле. Мы узнаем, что есть Мальвеэль. Я почувствовал нечто большее, чем надежду. Я ощутил экстаз. Мы увидим истину. Мы увидим твою слабость. Мы узнаем, что за ужасы ты прячешь здесь. Узнаем, каким богам они служат. Мы увидим, что скрывается в варпе. Мы познаем бесконечное и ужасное. Мы познаем перемены, и гнев, и излишества, и чему Мы увидим трон, и лабиринт, и дворец, и сад. Мы познаем имена. Я вскрикнул и, отшатнувшись от Риваса, вцепился в череп, пытаясь вырвать чудовищное свечение, проникавшее в мое сознание, а оттуда в мою душу. Свет был ловушкой. Это была атака Мальвеэля. На нас обрушилось откровение, откровение, которое ни один человек не мог перенести. Ривусу понадобилось еще несколько секунд, чтобы понять, что происходит с ним. Он был окутан сияющим светом, ярким и белым, словно кость. Он перестал молиться. Его рот и глаза были широко открыты при виде чудовищной истины, открывшейся ему. Какая-то часть его осознала опасность, и он застонул от ужаса. Из его глаз потекли кровавые слезы. Его священная книга вдруг вспыхнула, и навершие посоха тоже было охвачено огнем. Багровые, фиолетовые, зеленые и синие языки пламени переплетались и, казалось, боролись друг с другом. Резко дернувшись, Рива сбросил книгу и посох в центр восьмиконечной звезды. Огонь, охвативший их, слился вместе, и посох обвился вокруг книги, словно змея. Грохот голосом Альвеэля раздался снова. Скрежет двигавшихся камней, в котором формировались ужасные слова. Стены словно вспухли, и из камней стали раздуваться огромные пузыри. Они становились прозрачными, и внутри них нетерпеливо бились страшные твари. Потом пузыри лопались, и ликующие чудовища вырывались на свободу. Они спускались по стенам и бросались к нам бесконечный поток ужасов. Были среди них существа пугающей чувственности с огромными клешнями, которыми они могли перекусить человека надвое. Были рогатые монстры с багровой кожей, ревущие в ярости. Были смеющиеся массивные розовые чудовища, подобные тому, которые я видел раньше. Были гниющие, покрытые опухолями твари, бормотавшие благодарственные молитвы стены мальввеля расцветались всеми оттенками безумия чудовище которое раньше не появлялось даже в худших моих кошмарах были здесь в башне и они были ответом мальвеля на молитвы риваса император помоги нам прошептала Ривас. никто его не слышал демоны дрались друг с другом чтобы первыми попасть на площадку Некоторые из них срывались со ступеней и падали в глубину старой башни. Демон в длинном одеянии, изувечивший тело Ильяны, воздел руки, издевательски передразнивая жест Риваса. Его ужасный смех словно пронзил мой разум осколками разбитого зеркала. Спустя несколько секунд мы были окружены на площадке. Из стен вылезали все новые и новые чудовища. Окружив нас, демоны на секунду замерли, наслаждаясь мгновением, прежде чем наброситься на добычу. Я заметил, что их глаза устремлены только на Риваса. Он тоже это осознал и повернулся ко мне. На его лице отразилась смесь страха, отчаяния и решимости. «Мальвеэль еще не покончил с тобой», — сказал он. «Заставь его заплатить!» «Заставлю!» пообещал я. Я не знаю, как, но я не могу признаться в этом моему другу на грани смерти. Потом я бросил взгляд на факел в моих руках, я вспомнил о призрачном поджигателе, которого я выгнал из дома и которого видел каждый из моих предшественников. «Император, осветит мой путь», – произнес я. Ривус улыбнулся. Демоны рванулись вперед. Я бросился бежать, оставляя моего друга на верную смерть. Демоны расступались передо мной, словно вода. Я мчался мимо них вверх по ступеням. Успев бросить взгляд назад, я увидел, что они схватили Риваса и дрались за удовольствие разорвать его. Он боролся, осыпая их проклятиями, хотя его голос отражал от ужаса. Я видел своего друга в последний раз. Изгиб лестницы вел меня вокруг вихра из хлама, и Ривос скрылся из вида. Потом он начал кричать и хрипеть, раздались влажные рвущиеся звуки и громкий хруст. Ривос не прекращал кричать. Старая башня содрогалась от ревущего хохота демонов и воплей моего друга. Когда его крики звучали по-другому, я побежал еще быстрее. Мне нужно было уйти прочь от этого звука, потому что это был голос святого потерявшего свою веру.